Глава 18. 14 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Странная старушка, которая хрипло попрощалась с Амандой, испугала ее. Девушка зашла в тесный магазин, а в голове ее роилось множество вопросов, главный из которых — зачем она вообще приехала в Солт-Лейк-Сити в этом году? — Откуда эта женщина знает мое имя и имя моего отца? Разве каждый год в солт лейк сити не приезжают сотни других семей? Связана ли между собой записка, которую я нашла во дворе, с той странной фигурой на заправке? Хотя она и не могла быть абсолютно уверена, что тот человек следил за ней, так как она едва ли могла разглядеть его лицо. Аманда не сомневалась, что именно так оно и было, что он наблюдал за ней, и что по какой-то причине он будто ждал ее именно в том месте. Стивен рассматривал бутылки с самыми изысканными и дорогими напитками. «Аманда, что ты думаешь по поводу «Шатола Тур» 1987 года?» «По-моему, цена у него неплохая». «Уверен, Генри Лафит из компании «Лафит и сыновья» оценит такой подарок». «Вино, произведенное на его земле». Аманда посмотрела на отца. Внутри нее шла борьба между страхом и любопытством. «Папа, ты же знаешь, что я ничего в этом не понимаю. Я просто хотел спросить твоего мнения. Эта бутылка выглядит элегантно». «Я, конечно, не особо разбираюсь в винах, но ты что, выбираешь их по внешнему виду бутылки?» Знаешь, есть исследования, доказывающие, что большинство людей не способны отличить вино многолетней выдержки от сока из картонной упаковки. Ну и зачем тогда столько хлопот? В этом смысле бутылка — это все. Вино может быть каким угодно дрянным, но если оно правильно преподнесено и бутылка выглядит достаточно старой то необъяснимым образом, только попробовав напиток, все приходят в восторг. Не спрашивай, как, но я лично убедился в этом на встрече в день благодарения. — Ты подал вино из картонной упаковки в день благодарения? — Мы с твоей сестрой весь вечер провели, переливая его в бутылки риуха и пытаясь как можно незаметнее снова закрыть их пробкой. С улыбкой ответил Стивен, признавая свою шалость — Если Кейт не был рядом, Стивен стремился быть с дочерями на одной волне. Он, забывая об обязанности исполнять роль ответственного и строгого родителя, старался смешить их и радоваться тем редким мгновениям, которые ему удавалось провести с ними. И никто ничего не заметил? Помню, вы довольно долго говорили о винах, но, если честно, я особо не слушала. «Твоим дяде и тете оно очень понравилось». Более того, они сказали, что это было лучшее вино, которое они когда-либо пробовали. Думаю, что с того дня они покупают только вино из Риохи. В прошлом году они даже отправились в винный тур по Испании. Как тебе такое? Ну, тогда, думаю, мистеру, как там его, графиту, придется по вкусу хорошее вино из коробки. Лафит, а не графит. Нет, с ним я не могу так поступить. Он один из самых ценных клиентов нашего бюро», — ответил Стивен. «Так или иначе, наверняка продавец, который не отрывает от тебя глаз, будет очень рад помочь нам сделать выбор». «Что?» — воскликнула Аманда, покраснев.